Глава 24. 1 марта 1806 года. Сент-Августин, Флорида. «И вот настал этот день. Мы уходим из ставшей почти родной Флориды. Мы — это я с Марией и ещё почти 1200 человек, доверившие мне своей жизни. 600 греков, 200 несеминолов и почти 400 испанцев. И если с индейцами всё понятно — то что побудило остальных пойти за мной? Может показаться странным, что все эти люди так резко решили изменить свою жизнь, бросить уютный Сент-Августин и отправиться чёрт знает куда за край Айкумены, как сказали бы древние греки. Но странно это только на первый взгляд. А вот если разобраться, то становится понятно, что перемены к лучшему в жизни этих людей начались именно тогда, когда во Флориде появился я. И многие из тех, кто работал на меня, ни минуты не сомневались в решении последовать за мной. Мы закончили погрузку. Команда на кораблях, пассажиры тоже. И вот-вот караван из четырех судов, двух фрегатов, флейта и одного ост-индского судна тронется в путь. Но у меня есть одно незаконченное дело. «Стефан, ты все понял?» «Да, мистер Гамильтон. На всякий случай еще раз» ты должен передать эти бумаги мистеру Джеймсу Эштону Байерду-старшему, лично, в руки и никак иначе. Это очень важно. Я понял, мистер Гамильтон. Я все сделаю. Спасибо, Стефан. Я на тебя рассчитываю. Стефану Милковичу, большому другу Савелия, я доверил передать конверт, в котором лежала доверенность на управление моим счетом в Первом Североамериканском банке, и письмо с просьбой направить эти деньги на содержание моих детей и дочери погибшего Аарона Берра, оставшихся в Нью-Йорке. «В этом же письме я просил Байерда попробовать организовать переезд моей семьи куда-нибудь в Европу, лучше всего в Швецию или Норвегию. Я подумал, что только Скандинавия относительно безопасна сейчас». Швеция, конечно, будет скоро воевать с Российской империей, но Стокгольм русские штурмом брать не будут. Ослы же — такой глухой медвежий угол, что там ничего вообще не происходит. После того, как американское правительство получило от меня щелчок по носу, и это я еще не говорю про провокацию на Ямайке, они вполне могли попробовать отыграться на моих детях или использовать их как рычаг давления. На самом деле, я давно должен был позаботиться о том, чтобы руки дяди Сэма до них ну никак не дотянулись, но я со всеми своими проблемами во Флориде об этом даже не подумал, как бы это ни вышло боком совершенно посторонним людям. На моем счету в Североамериканском банке лежало ровно 100 тысяч долларов, сумма более чем достаточная для того, чтобы обеспечить и моих детей, и дочь Берра достойным содержанием. Но чувство у меня на душе очень гадкое. Я как будто нерадивый папаша-алименщик, деньгами откупаюсь. Да, надо было заняться этим вопросом раньше и просто перевести всех сюда. Сейчас я был бы спокоен. Но в отсутствии гербовой бумаги приходится писать пардон на туалетный. Поэтому вот так. Стефан остается, должен будет отправиться в Нью-Йорк и передать письмо Байарду. Потом он может делать, что хочет. Эштон щедро ему заплатит. Хотя задушевный друг Савелия и хотел отправиться вместе со мной, но я его уговорил побыть для меня почтальоном. Всё, с этим закончили. Пора на Стелла Марис. Именно этот фрегат будет моим флагманом. Он новее, вооружение у него мощнее, чем у Святой Луизы, и вследствие того, что он мне достался недостроенным, паровая машина установлена более правильно, поэтому он еще и быстрее. Скорость каравана определяет его самый медленный верблюд, в нашем случае Ост-Индский корабль «Флорида», названный так в честь первого парохода «Фултона». Это неповоротливая туша, везущая чуть ли не половину всего груза и 500 человек-переселенцев, под парами и парусами, развивает скорость всего в 10 узлов. Вот на эту скорость мы и будем ориентироваться. Остальные корабли куда шустрее, а Стелла Марис вообще делает аж 16 узлов. Правда, недолго. По моим планам, мы должны дойти до Верхней Калифорнии за 90 дней. У нас запланированы несколько остановок. Первая в Сан-Хуане, на Пуэрто-Рико. Потом Буэнос-Айрес. Затем, не доходя до Магелланова пролива, и сразу после него. Потом Чили, Акапулько и финальный рывок до бухты Сан-Франциско. «Идти через Магелланов пролив, а не через мыс Горн», предложил Иван Петрович, и я с ним согласился. Но сначала надо туда попасть. Я помог Марии Эммануэле сесть в шлюпку, и грибцы заработали веслами. Моя юная супруга улыбалась, но глаза у нее были грустные. Я вполне ее понимал. Она совсем не на это рассчитывала, когда соглашалась выйти за меня замуж. Вместо богатой и беззаботной жизни на Кубе ее ждет суровая Калифорния. Это в будущем западное побережье США было богатым тусовочным местом, Сейчас это очень суровый край, где нет даже намеков на цивилизацию. Но Мария безропотно приняла столь резкие перемены. Вот уж действительно, жена декабриста. Мы подошли к борту Стелла Марис. Сверху прилетела веревочная лестница, и пара матросов помогли Марии подняться. Следом за ней поднялся и я. Стелла Марис просигналила протяжным гудком. К ней присоединились еще три корабля, а в ответ с берега громыхнули пушки. Вот и все. Наше путешествие началось. Иван Петрович, как думаете, может, дадим полный ход? Проверим, так сказать, механизмы в деле? А зачем, мистер Гамильтон? Мы и под парусами хорошо идем. Угля-то у нас не бесконечное количество. На весь путь не хватит. Так зачем его жечь без толку? А посмотреть, как быстро мы можем идти? Какой же русский не любит быстрой езды? Целесообразность, мистер Гамильтон. Вот что для нас сейчас главное. Вы думаете, мне не хочется приказать дать полный ход? Конечно, хочется. Скучный вы человек, Иван Петрович. Вот уже 12 часов мы в море. Давно за кормой скрылся Флоридский берег, ветер попутный, и мы идем только под парусами. Как ты себя чувствуешь, душа моя? Хорошо, Александр. Пока это ничем не отличается от обычного плавания под парусами. Я правильно понимаю, что машины еще ни разу не включались? Дыма же не было? Правильно. У нас ограниченный запас угля. Ты говорил, что англичане могут попытаться напасть на нас. Все верно, дорогая, но для них еще слишком рано. Я и Мария Эммануэлла расположились в кают-компании «Стелла Марис». Кроме нас тут никого не было. Плетнёв и остальные офицеры фрегата на своих местах. Фултон и остальные пассажиры тоже решили нас не беспокоить. Господин инженер спал. Шай отчаянно боролся с морской болезнью. Это его первое путешествие по морю. И сыну Ахайе приходилось тяжело. Сейчас он был на палубе, и беднягу просто полоскало. Что делали остальные, я не знал. «Вот смотри. Я взял большую карту Карибского бассейна и расстелил ее на столе. Сейчас мы идем на Пуэрто-Рико. Нас могут встретить возле Багамских островов. А потом мы постоянно будем на виду англичан, когда будем обходить острова». «Понятно». Мария лукаво посмотрела и, прильнув ко мне всем телом, жарко поцеловала. «Да» все таки хорошо, что в кают-компании никого не было. Да и дверь я запер, как будто специально. На Пуэрто-Рико мы остановились буквально на один день, пополнили запасы воды, провизии. Страдающие от морской болезни получили передышку, и вскоре мы снова были в море. Дул устойчивый юго-восточный ветер, и шли мы достаточно ходко. Даже ост инский бегемот развил 10 узлов, хотя ему приходилось тяжелее всего. Колеса представляли собой достаточно громоздкую конструкцию, которая однозначно мешала при неработающей машине. В общем, учитывая, что мы шли против течения, это была прекрасная скорость. Несколько раз на горизонте мелькали паруса, но близко никто не подходил. Я уже было решил, что мои предположения не сбудутся, и мы без помеху идем к побережью Южной Америки. Но на третий день после отплытия с Пуэрто-Рико стало понятно, что нет. драться все таки придется. 10 марта 1806 года. Карибское море, 100 миль к востоку от острова Барбадос. 10 утра. Это англичане, мистер Гамильтон. Нет никаких сомнений. Я тоже так думаю, Иван Петрович. Что ж, мы были к этому готовы. Командуйте. Плетнёв кивнул и отдал несколько приказов по своему фрегату и остальной эскадре. Селия и Флорида тут же спустили часть парусов, а Стелла Марис и Святая Луиза вышли вперед. Кочегары на обоих фрегатах наверняка приступили к делу. Так и есть. Я увидел дым над трубами. Сейчас главное, чтобы у противника не оказалось линейных кораблей с их значительно более тяжелыми орудиями. Могущество нашей артиллерии все равно будет побольше, но в этом случае мы не получим превосходства в дальности стрельбы и будет вероятность, что нам тоже достанется. Но нет, пронесло. Пять фрегатов и корвет разворачиваются к нам левым бортом, готовясь встретить два корабля огнем из по меньшей мере ста орудий. Наверняка командир английской эскадры думает, что американцы, а идём мы под американским флагом, сошли с ума, разделив свои и без того куцые силы. Машина Стеллы Маррис вышла на полную мощность, и мои фрегаты перестроились в кильваторную колонну. А теперь сюрприз, дорогие лайми. «Ветер еще ночью сменил свое направление, и теперь англичане стояли по ветру, а нам он боковой. Поэтому мы спустили паруса, они будут только мешать, и начали обход английского строя исключительно на паровом ходу. Мы еще даже не открывали огонь, но этот маневр уже вызвал панику у англичан. еще бы! Они хорошо понимали, что если ничего не делать, мы их просто перестреляем по одному. Поэтому они подняли паруса и тоже начали разворачиваться, сломав свой строй. Этого мы и добивались. А теперь пора открывать огонь. Вражеская эскадра в зоне поражения орудий. На сигнальной рее Стеллы Марис появилась новая команда для Святой Луизы. Огонь по-ближнему. Вот что говорили флажки. Интересно, что это значит? А вот что. Плетнев решил не концентрировать огонь на одном корабле. И мои фрегаты били по разным целям. На борт и Святой Луизы, и Стеллы Марис приходилось по 18-18 фунтовок, и все они использовали усиленный порох и разрывные ядра. Корабли скрылись за пороховым дымом, и мы смотрели за результатами первых залпов, которые пока не впечатляли. Все мимо. Но это ничего не значит. Сейчас канониры возьмут поправки и повторят. Снова залп. И это уже лучше. Взрывы калечили английские корабли, врывая куски обшивки, срывая мачты и убивая моряков. Я это уже видел, когда мои шхуны гоняли пиратов на пути из Флориды на Кубу. Но работа более тяжелых орудий впечатляла. Дукас, а это он теперь командовал Святой Луизой, решил, что с его цели уже достаточно и перенес огонь на следующего британца. Я услышал, как Плетнёв очень бурно выражает свои эмоции по поводу самоуправства грека. Малый боцманский загиб в действии, так сказать. Но решение, наверное, правильное. Оба англичанина начали гореть. Сейчас им явно уже не до боя. Вслед за святой Луизой Стелла Марис тоже начала вести огонь по другому британцу. Еще пара залпов, и уже четыре вражеских фрегата горят. «Иван Петрович, предложите им спустить флаг. Они же не дураки, должны понимать, что мы их просто перебьем. «Хорошо, мистер Гамильтон, сейчас попробуем». «Мне вот интересно, до этого англичане когда-нибудь спускали флаг? Или это первый случай? Но перед американцами, нас они будут считать именно ими, это точно в первый раз. Да, оставшиеся английские фрегаты «Корвет» сдались. Трофеи нам не нужны, поэтому пусть вылавливают команды уничтоженных кораблей и проваливают. Мы подождали отставшую пару и продолжили путь». Через несколько часов место побоища скрылось у нас за кормой. Эта победа стоила нам несколько сотен ядер, и ни одного раненого и убитого. Сколько погибло англичан, вставших у нас на пути, мы так и не узнали. Что скажете, Иван Петрович? Вы же еще не видели в деле артиллерию своего корабля. Это Дукас уже имел дело с подобными пушками, а вы нет. Я скажу, что этот одноногий греческий черт не знает, что такое дисциплина. Он должен был стрелять только туда, куда я ему приказывал. А что он делал вместо этого? Да будет вам. Стоит ли из-за этого злиться? Стоит, мистер Гамильтон, еще как стоит. Мы в походе. Против нас превосходящие силы врага. И каждый капитан обязан подчиняться приказам флагмана. Дукасу надо привыкнуть к тому, что он уже не контрабандист, который себе на уме. Нет, он капитан боевого корабля в составе эскадры. Ничего себе, как заговорил этот птенец гнезда Ушакова. Хотя он прав. Это сейчас все прошло достаточно просто. А если бы англичан было больше? Или нам действительно попался бы линейный корабль, а то и вообще парочка? Я поговорю с ним, как только представится возможность. Так что скажете по поводу пушек? А тут и говорить нечего. Они превосходны. Дальность боя и разрушительные действия ядер такие, что просто нет слов. Я стрелял из них на полигоне, но когда ведешь огонь по реальному противнику, понимаешь все намного лучше». «Сеньор Плетнев, разрешите вопрос?» — вступила в разговор моя жена. «С плетневым по-русски мы говорим только если общаемся тет-а-тет. -тет. Сейчас не тот случай, поэтому испанский». «Конечно, сеньора». «Скажите, а вам не жалко убитых?» «Какой интересный вопрос. Что характерно, мне Мария подобных никогда не задавала, хотя прекрасно знает, кого и сколько убил лично я, не говоря уже о моих людях». «Жалко, конечно. Живые души все таки Только они тоже сюда не посмотреть красивый закат пришли. Или мы, или они. По-другому не бывает, любезная Мария Мануэла. И снится мне никто не будет. Помолюсь, лоб перекрещу, и все. «Милая», — я решил сменить тему, — «сыграй нам что-нибудь». Мария Мануэлла хорошо играет не только на клавесине, которого на корабле нет, но и на скрипке. «Прости, что-то нет настроения». Если вы не возражаете, я хочу проведать остальных пассажиров, которые путешествуют не в таких роскошных условиях. Конечно. Иван Петрович, давайте составим компанию моей супруги. С удовольствием. Это еще одна черта Марии Мануэлы. Она эмоциональный человек, и чувство эмпатии у нее очень развито. Наверняка она сильно жалеет погибших англичан и переживает, как там остальные мои люди. И это очень хорошо. Там, куда мы направляемся, очень жестокий край. Доброты там очень мало но благодаря моей жене будет немного больше. Условия на фрегате, прямо скажем, спартанские. Помимо 120 человек экипажа, сейчас на нем 200 пассажиров. Все они размещены на двух палубах в серьезной тесноте. Но ничего, люди не жалуются. Многие, конечно, страдают от морской болезни, но без этого никуда. Я никого насильно не тянул в Калифорнию. Все они знали, на что шли. И на Стелле Марис, и на Святой Луизе нет детей, и очень мало женщин. Я постарался так распределить пассажиров, чтобы на боевых кораблях были в основном одни мужчины, притом готовые в случае необходимости помочь экипажу, а то и выступить в роли импровизированной морской пехоты. Поэтому появление в условно-жилых помещениях моей жены, молодой и красивой женщины, вызвало и у команды, и у пассажиров определенное оживление». Конечно, ничего такого никто себе не позволял, но улыбки она вызывала, при этом вполне искренние. Но в любом случае я был рядом, мало ли что. К слову, Мария Манелла взяла себе за правило постоянно общаться с моими людьми. Хотя, почему с моими? Эти люди такие же ее, как и мои. Кроме того, она попросила начать заниматься с ней медициной. Свое желание она объяснила тем, что хоть врачи помимо меня в экспедиции были, но еще один никогда не лишний — Тем более, если его обучит, как она выразилась, величайший специалист нашего времени. Конечно, я согласился. Да и кто бы нет. После боя с англичанами плавание протекало достаточно спокойно. Течение вскоре сменилось на попутное. Мы держали стабильную скорость и ни разу не прибегли к помощи машин. Нет, периодически все четыре корабля шли под парами, но это только для того, чтобы механизмы не застаивались. Второй раз мы столкнулись с англичанами через две недели когда проходили Рио-де-Жанейро. Но это не то столкновение, о котором можно было сразу подумать.